Глава десятая 1706 год, декабрь, 22 Москва Алексей отпил чаю Терпкого черного чая, заваренного с кусочками сушеной айвы и персика Он любил делать для себя такие сборы «Закончился первый год Большой войны», — произнес Петр, привлекая внимание Царевич поставил чашку чая на блюдце и посмотрел на него. Остальные участники Нептунового общества также прекратили перешептываться. Отец, эту войну мы уже выиграли, если, конечно, не расслабимся и не наделаем ошибок. Никому, включая нас, не нужна затяжная драка с Речью Посполитой. Не говори гоп, сынок! Мы смогли предотвратить масштабные боевые действия на южном направлении и решить все намеченные цели с севером. Полагаю, что следующий год окажется последним для этой войны. Такая война нашим противникам была не нужна. Я думаю, что они будут стремиться ее завершить, что вполне в наших интересах. Если сильно не жадничать, она достаточно легко закроется. «Ты так уверенно об этом говоришь», — покачал головой Петр. «Я думаю, что Алексей прав», — произнес Яков Брюс. «Мне передали французы будут искать примирение. И на каких условиях? Они хотят сохранить на престоле Великого Конти и готовы ради этого пойти на территориальные уступки и даже дать денег. И мне еще никто с такими предложениями не обращался». — хмуро произнес царь. — Ко мне тоже. — поддакнул ему Алексей. — Они еще не успели, — улыбнулся Яков. — Наши друзья в Англии и Шотландии просто слышали кое-что. Вот и поделились. — Интересно, — произнес царевич, переглянувшись с отцом. Тот нахмурился, но быстро взял себя в руки история с масонами и попытками управления россией через них слишком отчетливо проступала в этой ремарке брюса а что англия и шотландия сменил тему царевич они все так же готовятся к войне увы развел руками яков брюс весьма прискорбным видом жаль очень жаль так же искренне произнес алексей Но их можно понять. Одни хотят жить, вторые денег. Причем даже не знаю, какой стимул более сильный, если держать в уме объемы утраченных доходов». «Торговля принесла объединенной короне огромные деньги». «Да», — согласился Брюс, на голубом глазу, видимо, не заметив иронии в словах царевича. «А тебе не кажется, что это плата?» «Плата?» Однажды один человек сказал, что нет такого преступления, на которое они пойдут ради трехсот процентов прибыли. А треугольная торговля приносила иной раз и больше. Не слышал такого высказывания. А в чем заключается преступление? Слухи о делах английских купцов ходят самые разные. Не знаю, чему и верить. Хотя работорговля, она на виду. Вряд ли ее можно назвать делом богоугодным. «Но ей много кто занимался». «Но кто заставлял английских торговцев становиться лучшими в этом богопротивном деле?» Ехидно усмехнулся царевич. «Ты полагаешь, что вмешался Всевышний?» «На полном серьезе», — спросил Брюс. «Сила действия равна силе противодействия. Это третий закон Ньютона». У нас в России есть пословица «как аукнется, так и откликнется». По сути своей то же самое. Рано или поздно дела английских торговцев должны были по ним ударить. Не сейчас, так через век другой. А уж Всевышний в это дело вмешался или кто иной – дело десятое. Осторожнее надо быть, осторожнее. А ребята так увлеклись, что стали оставлять после себя слишком много пустоты». Яков Брюс выслушал внимательно, не перебивая, и кивнул, принимая комментарий. Словно бы воспринимал царевича как участника этой всей истории. Во всяком случае, не как противника. «Кстати, по поводу торговли», — произнес Меньшиков. «Биржа в Порто-Франко показала себя выше всяких ожиданий. Объем торгов невероятный». «В нее ушли голландцы и те же английские торговцы, которые еще могут вести торг», — заметил Брюс. «А еще часть французов, германцев и даже итальянцы», — добавил Меньшиков. «Ну и мы. Благодаря этой бирже удалось достаточно легко продать все, что мы завезли в бремен ферден И даже персидские ковры?» «Сам удивился, но да. Я одно из казино оформил ими». «И с этого все пошло», — начали спрашивать. «Если до того торг почти не шел, то уже через месяц после открытия казино «Тысяча и одна ночь» все улетело, причем с повышением цены. Разобрали, как горячие пирожки». «Думаешь, надо увеличивать поставки?» «Разумеется!» Алексей кивнул, принимая ответ. Ситуация с персидской торговлей выглядела достаточно интересно. На рубеже XV-XVI веков шах абас I Великий превратил Персию в ведущего мирового лидера по производству ковров. Но и в крупнейшего производителя шелка на западе Евразии, когда начал им активно торговать через английских и голландских купцов. По сути, именно шелк был основным источником его экспортных прибылей. Но уже в 1642 году голландцы придумали схему имитации торговли шелком, при котором, собственно, торговля им и не велась. А золото и серебро из Персии выводили при посредничестве индийских купцов. Такой вариант оказался радикально более прибыльным для них так как устранял издержки почти полностью. Весьма немаленькие при дальней морской торговле в те годы. Англичане не стали завешивать уши лопухами и сразу же включились в эту игру, из-за чего с 1642 года у Персии почти полностью оказалась парализована внешняя торговля, сведенная к минимальному объему сделок. И по сути, где-то с 1650-х годов присутствие остынских компаний в Персии было практически сведено к нулю, что вынудило Исфахан искать варианты и пойти на сотрудничество с анатолийскими купцами, то есть вернуться к торговому пути до Трапезунда и оттуда через Черноморские проливы в Южную Европу. Как следствие, период вынужденного мира с османами из-за довольно сильной экономической зависимости от них и закономерное разложение армии, которую приходилось загонять под шконку. А сами правители Персии оказались вынуждены сосредоточиться на религиозных вопросах, отказавшись от традиционных стратегий. Да, была еще Россия, но торговля с ней погоды не делала из-за крохотного объема. Ну и Китай. Однако и с ним объем был небольшой. Какой-то торг Перси ввели с Абиссинией, но там дела обстояли еще хуже. В общем, с 1650-х годов Персия оказалась экономическим заложником османов. Зачем так поступили англичане с голландцами? Большой вопрос. Вероятно, была какая-то сделка с Константинополем. Тем более, что торговля с Индией их интересовала куда больше. И они могли безболезненно пожертвовать персидским торгом. И тут, в самом конце 17 века, с козырей зашла Россия. Уже сейчас емкость транзитного товарооборота только по шелку могла достигнуть 2-3 миллионов рублей в год, постоянно и быстро увеличиваясь. А там были еще такие интересные товары, как ковры, хлопок, шерсть и табак. С табаком, может, ничего толком бы и не вышло из-за сильной конкуренции с Новым Светом. Хотя его поставки в Речь Посполитую тоже могли принести свою прибыль. А вот ковры пошли на рынок Западной Европы как предмет роскоши, смотревшийся сказочно. Хлопок же и шерсть выглядели крайне полезным и легко доступным сырьем для растущей ткацкой промышленности России, в том числе и потому, что торг с Персией был товар на товар, чтобы не допускать утечек золота с серебром в обе стороны и не рушить в обеих державах монетный оборот. Покупки российской стороной осуществлялись за счет поставок оружия, тканей и металлических изделий. И дешевые ткани, производство которых ударно наращивали, южный сосед принимал очень охотно. Кроме того, к 1706 году Россия стала постоянным оптовым покупателем персидских лошадей. Самых крупных и выносливых. Таковых минимум по пять сотен в год отправляли на север. По оценкам Алексея, в горизонте лет десяти, если все будет идти так, как идет, Получится дорасти до оборота в 5-7 миллионов рублей и наращивать его дальше к взаимной выгоде, получая на этом обороте прямой, с прибавочного продукта и реэкспортной прибыли как минимум на эту же сумму, что на минуточку превышало на 1706 год всю совокупность налогов и пошлин, собираемых ежегодно в России. В горизонте же четверти века при удачном стечении обстоятельств Этот оборот мог достигнуть 15-20 миллионов. Для Персии это сотрудничество тоже было выгодно. Не настолько, как северному соседу, но весьма и весьма. Прежде всего это развязывало Исфахану руки в борьбе с ее традиционным врагом Османской империей позволяло неплохо вооружить армию и усилить эффективность собственной экономики за счет насыщения ее относительно дешевыми металлическими изделиями, в том числе сельскохозяйственными орудиями. Да, это все не закрывало проблему необходимости создания собственных производств. Но на текущем уровне социально-политического развития с этим так и так были серьезные проблемы. И на горизонте маячила морковка транзитной торговли с Индией и Восточной Африкой, которая и Ирану, и России могла принести пользы и выгоды явно побольше, чем простое сотрудничество промеж себя. Да и строительство чугунной дороги позволяло существенно снизить логистические издержки Ирану и получать большую выгоду от торговли с Россией. «Сынок!» Нарушил задумчивость Алексея Петр. «Ситуация с персидской невестой, насколько я знаю, все еще в подвешенном положении. Это так?» «Да, отец. Они сослались на итоги этой войны. Если они смогут с нашей помощью получить Багдад, многое изменится». «Ты веришь в это?» — спросил Меньшиков, опередив Петра. «Не сильно», — покачал головой Алексей. Мне кажется, они сильно тяготятся этой моей просьбой. «Мои люди», — произнес Василий Голицын, «говорят, что на проповедях действительно стали чаще говорить о благости сотрудничества с нами, и что мы не такие уж и плохие, хоть и христиане. Верно из-за того, что не католики и не протестанты, но не думаю, что абас пойдет на такой шаг, как выдача за Алексея своей сестры». «Почему?» — поинтересовался государь. — Софивиды не просто враги, но и главные конкуренты османам. Они борются за доминирование в исламском мире, политическом исламе, — буркнул царевич. — Да, наверное, это можно так назвать, — согласился Голицын. — Экономические выгоды от сотрудничества с нами для них огромны. И я уверен, они довольно позитивно в нас воспринимают. Но такой брак — это огромный урон репутации для них как лидеров исламского мира. Ведь ближайшая родственница шаха откажется от ислама. Этим без всякого сомнения воспользуются их враги как внутри страны, так и среди других исламских держав. «И им не объяснишь», — опять буркнул царевич. «Именно», — кивнул Голицын, — тем более что недоброжелатели софевидов будут стремиться рассказать о том, что те отступились от ислама. Возвращение же Багдада эту проблему только усилит». «Почему?» – удивился Петр. «Багдад – очень важный центр ислама. Он неразрывно связан с величием древних халифатов. Султан и османов давно приняли на себя титул халифов, то есть главных духовных лидеров ислама, ради чего они и стремились установить контроль над Багдадом. Захват его с эфевидами обострит конкуренцию за духовное лидерство и авторитет. Борьба за Багдад в чем-то напоминает уже традиционное соперничество за Рим между бурбонами, как наследниками Валуа и Габсбургами. «Веришь?» — спросил царь, обращаясь к сыну. «Не выходит каменный цветок», — кивнул недовольно тот. «Что?» — не понял отец. «История такая есть», — начал выдумывать Алексей. Толком-то той сказки божова он не помнил, вот и высасывал из пальца по мотивам о том, как похвастался один мастеровой, что цветок сможет вырезать из камня. «От живого не отличишь». Узнала про это хозяйка Медной горы и предложила ему пари держать, коли справится, озолотит, а если нет, в камень обратит ударили по рукам он сел работать а она все потрунивала над ним ходя вокруг с этими словами справился спросила арина справился да только с хозяйкой той что с дджином лучше дел не иметь забрала в свое царство чтобы такой мастер искусный по земле не ходил не погубила но и награда оказалась хуже некуда хозяйка медной горы Медленно произнес Яков Брюс. Она кто? А кто ее знает? Говорят, видели ее на Урале первые переселенцы. Но с тех пор уже сколько воды утекло. И как историю эту услышал, попробовал разобраться. Но ясности никакой. Скорее всего, кто-то из народа Дану. Или Дану. Очень много общего. Ляпнул Алексей, выдумывая на ходу. Там, в прошлой жизни, в связи с ажиотажем вокруг эльфов о народе Дану, слышал хотя бы случайно почти каждый, хотя бы краем уха, вот и вспомнилось ему. «А где...» — начал было яков уточнять, но его перебил царь. «Вот зачем нам все эти сказки? Присказка и присказка, верная и удачная, действительно!» Если каменный цветок тот сделаешь, как бы хуже не стало. Так что я считаю, нам нужно подумать о более реальном брачном союзе для Леши. Ульрику шведскую, — первым высказался сам царевич, — думаю, можно сразу исключить из списка. Сейчас утвердился во власти муж ее сестры. У них есть наследники, и союз с Ульрикой просто ничего внятного нам не даст, кроме проблем. Даже если не касаться ее здоровья, поговаривают, она настолько рьяная лютеранка, что скорее умрет, чем примет православие». «Поговаривают?» — спросил Апраксин. «Мне посол Швеции шепнул, что никак ее не удается уговорить даже обсудить этот вопрос. Нет, и все. Да и нас она ненавидит, считая виновными в смерти любимого брата. Так что предлагают эту головную боль выбросить за борт и забыть». «Пожалуй». Усмехнулся пётр «Бурбоны и Габсбурги тоже не подходят. Много они за такой союз не дадут. Остановиться за «спасибо» частью их политической композиции — не лучшая мысль. Нам выгоден в такой ситуации нейтралитет. Третья сторона». «Джеймс Стюарт?» — спросил Яков Брюс. «Его сестра?» «Да». «Сложный выбор. Для Стюартов семья не главная, в отличие от перцев. А тут еще сестра. Она не дочь. По сути, боковая ветвь. Когда Джеймс родит наследника, ее позиции ослабнут еще сильнее. Да и мы ему нужны сильно больше, чем он нам. Так что мы выступим донором в этой намечающейся войне. Фактически возьмем их на баланс». «Своими силами защищаться они не смогут, и это придется делать нам за них». «Но что мы за это получим?» «Писечку?» «Даже не знаю», — покачал головой Алексей. «Она хоть красивая?» «Говорят, что она очень красивая», — серьезно произнес Брюс. «О том, что говорят, я знаю. Это был риторический вопрос». «Я слышал, что король Шотландии и Ирландии готов дать ей в приданное колонию, или даже две». «А вот это уже интересно», — кивнул царевич. «Я слышал», — произнес Меньшиков, «что принц Иоганн Вильгельм Фризо Ванна Сао который претендует на должность штат Гальтера Голландии, имеет много сестер подходящего возраста». «Похвальное обстоятельство», — без всякого интереса произнес Сыревич. «Сейчас в Голландии тяжелая борьба за власть, и если мы поддержим его Иогана, то он сможет стать штатгальтером, а его сестры станут равны по статусу принцессам крупных владетельных домов». «Уже лучше», — так же безразлично произнес Алексей. «И что нам это даст?» «Флот, лёша «Это даст нам флот», — вместо Меньшикова произнес Петр. «Нам?» «Голландская компания очень заинтересована в сотрудничестве с нами». «Очень», — произнес царь. «Я знаю, ты им не доверяешь и понимаю, почему. Но сейчас такие обстоятельства, что упала норма прибыли и нависла угроза завоевания?» — усмехнулся царевич мы могли бы стать друг для друга весьма полезны мне бы твою уверенность отец тяжело вздохнул алексей скорее они хотят использовать нас в своих интересах тебя используешь хохотнул меньшиков где и садишь там и слезешь еще и денег заплатишь за провоз и присутствующие засмеялись все кроме алексея парень же нахмурился Ему все это не сильно нравилось Впрочем, определенный резон действительно имелся При удачном стечении обстоятельств Голландия могла стать столь же полезным стратегическим союзником для России, что и Персия Но Голландия, она пугала В том числе и потому, что первым образом при упоминании этой страны у него в голове всплывала «Зена в латексе» И маленькая игрушечная обезьянка Слишком уж ярким был тот эпизод в фильме